«Несмотря на всю внешнюю выгодность, проект будет отклонён «Долго обсуждали», — заметил Ренбос. «Крупное противоречие», — откликнулся Дарветер. «С одной стороны, заманчивая простота записи, с другой — трудность чтения». Человек на экране продолжал. «Подтверждается вчерашнее сообщение. 37-я звездная заговорила. Они возвращаются». Дарветер замер.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 Товарищи из экспедиции оживленно обсуждали сообщение. Веда осталась в кольце людей, искосо наблюдая за Дарветовым. Она видела, как к нему подошла Эвда Наль. Спустя минуту присоединился Рен Босс. «Надо найти Мвена Массу. Он еще ничего не знает», — как бы спохватившись, воскликнул Дарветов. «Пойдем со мной, Эвда. И вы, Рен. И я подошла Чаро Нанди. Можно?» Они вышли к тихому плеску волнами.